Маска Агамемнона. Златообильные Мекены. Легендарный город, где правил победитель троянцев, владыка мужей, царь Агамемнон. Именно сюда, следуя указаниям Гомера, отправился Генрих Шлиман, после того, как раскопал на Гессарлыкском холме руины древней Трои. И снова Ариаднина нить легенд не подвела его. В 1876 году, 54 лет от роду, Шлиман приступает к раскопкам в Мекенах. В 1884 году он начинает раскопки в Теринфе. Так, шаг за шагом, из глубины времен стали проступать и приобретать очертания «древняя цивилизация»,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 Троя, судя по описаниям Гомера, была очень богатым городом. Микены же были еще богаче. Именно сюда Агамемнон и его воины доставили богатую троянскую добычу. И где-то здесь, по мнению некоторых античных писателей, находилась гробница Агамемнона и его друзей, убитых вместе с ним. Память о владыке мужей Агамемноне – Одном из самых могущественных и богатых правителей древней Греции никогда не угасала. Великий Схил посвятил ему свою знаменитую трагедию. Около 170 -го года до нашей эры в Микенах побывал греческий географ Повсаний, который описал величественные руины города. Теперь у развалин дворца Агамемнона стоял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 Круглое помещение усыпальницы диаметром 14,5 метров, перекрытое куполом диаметром более 13 метров. Сокровищница Атрея, вплоть до сооружения римского пантеона II век нашей эры, являлась самым большим купольным сооружением древнего мира. Греки верили, что эта гробница – хранилище несметных богатств микенских царей.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 что мне удалось найти те самые гробницы, о которых Павсаний пишет, что в них похоронены Атрей, царь Эллинов его возница Эвримедон, Кассандра и их спутники. 6 декабря 1876 года была вскрыта первая могила. В течение 25 дней жена Шлимана Софья, его неутомимая помощница,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 «Я открыл для археологии совершенно новый мир, о котором никто даже и не подозревал», – писал Шлиман. Клад, найденный им в гробницах микенских владык, был огромен. Лишь много позже, уже в 20-м столетии, его превзошла знаменитая находка гробницы Тутанхамона в Египте. В первой могиле Шлиман насчитал 15 золотых диадем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 Лежащих оленей и женщин с голубями На одном из скелетов была золотая корона С тридцатью шестью золотыми листками Рядом лежала еще одна великолепная диадема С приставшими к ней остатками черепа В открытых им гробницах Шлиман нашел Бесчисленное множество золотых украшений Украшений из горного хрусталя и агата Геммы из аметиста, секиры из позолоченного серебра с рукоятками из горного хрусталя, кубки и ларцы из чистого золота, выполненную из золота модель храма, золотого осьминога, золотые перстни с печатями, браслеты, тиары и пояса, 110 золотых цветов, около 300 золотых пуговиц. Но самое главное, он нашел золотые маски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 Неостанки Агамемнона оказались в Микенских гробницах. Там были захоронены люди, жившие примерно на 400 лет раньше.